Галина Ермолаевна Сергеева родилась 2 февраля 1914 года, скончалась 1 августа 2000 С 1930 года актриса театра-студии под руководством Рубена Симонова. В 1939-1944 актриса театра имени Ленинского комсомола. В 1944-1948 и... 52-56 годах, актриса Академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженная артистка РСФСР, 1935 год. Снималась в фильмах 1934 «Любовь и Алены», «Пышка», «Весенние дни», «Энтузиасты», 1935 «Мяч и сердце», 36 «Гапсек», «Будни», 43 «Актриса».